39. Зеленая машина на всем ходу сошла с основной дороги и, проехав стометровый участок ветки поворота, ведущий к особняку, врезалась в тяжелые кованные ворота, выламывая их из пазов роликовых направляющих. Раздался жуткий скрежет сминаемого и рвущегося железа корпуса машины, но ворота, не выдержав напора, разлетелись в стороны. Фургон оказался на территории особняка и, проехав еще 200 метров полянке перед домом, остановился, и из раскрывшихся дверей стали выскакивать боевые группы Гвинита -Хунга. Выскочившая охрана стояла с открытыми ртами, плохо понимая, что происходит. Они просто даже не могли себе представить, что такое безобразие, как нападение на дом мистера Дарикензи, в принципе вообще возможно, потому соображали слишком долго, чтобы предпринять что-то путное. Четыре человека в масках бросились вперед, захватывая парадный вход с ошарашенной охраной. Еще две группы по три человека устремились к дополнительным входам-выходам. «Лежать! Лежать всем! И все будет в порядке!» кричал Палдус на своих бывших коллег. Видя, что кто-то решил воспользоваться оружием, он добавил «Хэнс, лучше не надо, тебе же хуже будет!» «Хорошо, Палдус, не буду!» сказал Хэнс, лажая вслед за остальными на пол и закладывая руки за голову, узнав своего бывшего товарища по голосу. Не брыкайтесь, и все будет в порядке. Порядок все же до конца не получился. За домом послышались запоздалые гулки выстрелы дробовиков, перекрываемые частными очередями. Охрана отбивалась от нападающих, но несколько громких хлопков и раздавшихся вслед за ним криков завершили бой. Все получилось слишком легко. Хунг даже испытал чувство разочарования и даже досады. Ведь эти охранники — его команда, и если она так быстро сдалась в пятеро меньшего противнику, значит он их ничему не научил. И он сам мало что стоит, как серьезный руководитель. И в какой-то мере бывший работодатель Дирикензи прав, что уволил его. Осознавать это было обидно. крес что у тебя?» — спросил Гвинет по рации. «Да тут фриц решил в героя поиграть». «Что с ним?» «С ним ничего, он в доме скрылся и дверь успел закрыть. И с нами порядок. А вот Джошу и Гену наши гранаты посекло. Сейчас мы их перебинтовываем». «Ладно, заканчивайте сюда». сказал Хунг, ничуть не воспрепятствовав такому милосердию своих подчиненных. джошу и Гена остались верны Деррикензе, несмотря на то, что Гвинет звал их с собой, обещая, если не золотые горы, то серебряные точно. За свою принципиальность они заслуживали уважения и оказания помощи, хоть и встали против него с оружием в руках. Гвинет Хунг вошел в дом и сразу же направился в кабинет мистера Деррикензе, или, как он его еще называл, комнату для игр. из-за миниатюрных копий реальных объектов, находящихся в собственности у Деррикензи. Хунг улыбнулся. Дверь оказалась закрыта. А значит, он не ошибся, и Деррикензи действительно находился в своем кабинете, скрывшись в бронированном логове. Вот только где фриц Он дал себе знать. В конце коридора метнулась тень, и послышался автоматный треск. Один из прикрепленных наблюдателей согнулся пополам и с грохотом покатился вниз по лестнице. По фрицу тотчас открыли ответный огонь, но он успел скрыться, хоть и ненадолго. Где-то на втором этаже снова зазвучали выстрелы и хлопнула граната. Вскоре на связь вышел Шульман. — Шеф, что у тебя? — Мы тут фрица завалили. — Ну и хрен с ним. Собаки — собачья смерть. Что-нибудь еще? — Хана убила, и Эдика в живот ранила. — А бронежилет? — Фриц использовал пулю повышенной пробиваемости. — Сволочь! «Ладно, окажите помощи и все такое. Конец связи!» Хунг постоял перед бронированной дверью и набрал старый код электронного замка. «Ой, бардак!» — про себя воскликнул Гвинет и даже легонько покачал головой из стороны в сторону, увидев вспыхнувшую зеленую лампочку и характерный щелчок открывшегося замка. Он просто не мог поверить в такую, можно даже сказать, преступную беспечность бывшего хозяина. Бронированная, почти что сейфовая, дверь открылась, и внутри послышались пистолетные выстрелы. Дарикензи оборонялся. В ответ Гвинет забросил внутрь шумовую гранату, а после ее взрыва спокойно вошел в провонявшую гарью комнату. — Палдус, там в соседней комнате сейф стоит. Вот шифр. Пойди открой, — сказал Хунг, протянув листок бумаги с цифрами, будучи полностью уверенным в том, что этот код сработает. — Если он шифр от своего кабинета не поменял, то от сейфа и подавно. Гвинет привел в чувство своего бывшего босса и спросил. «Что же вы даже коды-то не поменяли, а?» «Мерзавец! Сейчас сюда приедет полиция!» «Увы, не приедет. Я же сказал, что вы не поменяли коды. Я просто заблокировал передатчик глушилкой, вот и все. Нельзя быть таким беспечным». «Что тебе нужно?» «К чему слова?» Хунг молча подошел к Самуэлю Дерикензи и стал его методично также молча избивать, не обращая внимания на неловкие попытки защищаться и крики. После пары минут избиения он отошел и, полюбовавшись своей работой, сказал «Больше уже ничего не нужно». «Кстати, что там на диске, что принес вам тот парень, забравший двадцать тысяч?» «Не твое дело!» Отшвернув Деррикензи в сторону, гвинит обыскал его стол и нашел целую пачку дисков. По исказившемуся виду Самуэля он понял, что нужно ему диск тут. Переворошив стопку, он действительно его нашел. «И за это всего двадцать тысяч?» – удивился Хунг. посмотрев изображение. — Нет, он хотел, чтобы я познакомил его с Абрабордманом. — Зачем? — Не знаю. Тогда мне было все равно, зачем. Ты сейчас тоже. — Ну, хорошо, верю. — А вы-то почему диск не уничтожили? Дарикензи понуро уставился в пол. Он и сам не понимал, почему не сделал этого. Более того, он даже с женой за эту измену ничего не сделал. Даже не избил. Слово о диске не сказал, будто бы ничего и не произошло. «Просматриваешь на досуге?» «Вы что же, мистер Деррикензи, извращенец какой? Без этого никак не стоит?» Издевался Гвинет. «Что ж, это твоя ошибка. А за ошибки, как известно, нужно платить. За этот диск ты заплатишь миллион. Вы и так все из сейфа уже выгребли». «Так уж и все. Значит, заплатишь еще один миллион к тому, что мы взяли. Я ведь знаю, у тебя в сейфе всегда ровно 1 миллион хранится. Ни реалом больше, ни меньше. Любишь круглые числа?» Я тоже имею слабость круглым суммам, признался Гвинит Хунг. К тому же, от этого миллиона мне перепадет от силы кусков 10. а тот, что заплатишь за диск, останется только у меня. Откуда мне знать, что ты не сделаешь копию и не продолжишь дальше меня шантажировать? Ниоткуда. Но я человек относительно честный, поэтому можешь на меня положиться. Так что за деньгами приеду через месяц. Разве что тысяч по десять в месяц еще буду из тебя вытягивать, но это для тебя не страшно. Ну все, желаю удачи, как тут паренек сказал, в семейной и личной жизни. Посмеиваясь, Хунг вышел из кабинета. Следовало как можно скорее уносить ноги. Глушилка могла и не сработать, а значит полиция вполне возможно появится с минуты на минуту. Да и его ребята уже закончили погром, отвели душу. Задание по вступлению в группировку «Серые волки» выполнено на отлично, и задерживаться смысла нет.